Было открыто так называемое «красное смещение», говорящее, что галактики действительно удаляются от Земли, причем чем они дальше, тем быстрее. И обнаружена фоновая температура Вселенной, равная 3 градусам по Кельвину, минус 270 градусов по Цельсию. В какую сторону не направь радиотелескоп, Отвсюду к нам доходит равномерное фоновое излучение частотой 3 умноженное на 10 в одиннадцатой степени герц, не имеющее никакого конкретного источника. Это тепловой шум Вселенной, остатки великих температур, бушевавших в момент её рождения. Так возникла теория который сейчас придерживаются все физики и космологи теория большого взрыва. Сегодня наука представляет себе рождение мироздания следующим образом. Мир появился из сингулярности. Сингулярность, как известно ныне каждому юноше, обдумывающему житьё. Это точка бесконечно малого радиуса, с бесконечно большой плотностью и бесконечно большой температурой. Её мгновенный разлёт, называемый большим взрывом, и сотворил материю, время и пространство. Случилось это, по последним данным, 13,7 миллиардов лет тому назад. А что было до сингулярности? И откуда она вообще взялась? И где она взялась, если не было пространства? Хорошие вопросы. Их всегда задают физикам. И физики начинают честно отвечать, употребляя такие выражения, как «первичный вакуум», «хиксово поле», после чего ясности у спросившего «вы» не прибавляется, а желание спрашивать пропадает само собой. Поэтому я нахожусь в сотрудничестве. Ну раз уж взялся за гуж, не говори, что пупок надорвал. Начнём, пожалуй. Тем более, что на первый самый естественный вопрос я в своей жизни отвечал неоднократно. Как вы понимаете, случалось это чаще всего в столовой нашей редакции, где-то между вторым и компотом. А что было до сингулярности? Ну, глубоком глазу спрашивали меня редакционные девушки, любившие прислушиваться э, к нашим с Валерием застольным беседам. Вопрос некорректно поставлен. Здесь некорректность того же рода, как в знаменитом вопросе: вы уже перестали пить коньяк по утрам. Кратко ответить невозможно, потому что в вопросе уже содержится утверждение о том, что вы пьёте коньяк по утрам. И вопрос касается только одного: перестали или продолжаете. А если я не пью или не коньяк, или не по утрам, или весьма эпизодически. Так и в вопросе о том, что было до сингулярности. В нём ведь стоит словечко до, и оно предполагает шкалу времени, на которой относительно любой произвольной точки мы можем выбрать состояние до слева и состояние после справа. А если эта шкала не прямая линия, а луч? Левее начальной точки у луча ничего нет. Соответственно, вопрос о том, что было до сингулярности, лишен смысла, потому что времени не было. А почему у физики говорят, что времени не было? Почему? а потому что не было событий. Услышите, что я сказал. Это очень важное замечание про события. Доверчивый мой друг Валера Чумаков, который верит не только в существование Бога, но и в разные другие глупости, всерьёз утверждает, что в далёком светлом будущем люди изобретут машину времени и начнут путешествовать туда-сюда. Как эта вера в машину времени сочетается у него с верой в христианского Бога, я не совсем представляю. Впрочем, может быть, чудесное воскрешение Христа дело рук пришельцев из будущего. Не будем фантазировать. Мы-то знаем, что времени нет. Времени нет. Есть движение материи в пространстве, которое воспринимается нами как время. Я пытался объяснить это Валере, но порой простые вещи воспринимаются людьми очень тяжело. Валера. Для того, чтобы попасть в прошлое, нужно всего лишь, чтобы все атомы, все излучения Все элементарные частицы во вселенной были расположены так, как они были расположены в тот момент времени, в который ты хочешь попасть. В тех же пространственных координатах и с теми же импульсами. Ну, кроме тех молекул и атомов, разумеется, которые составляют тебя. Ведь ты же хочешь прогуляться по прошлому, а не превратиться в младенца или исчезнуть. Как ты понимаешь, Валера, это невозможно. По многим причинам. Нет такой энергии во вселенной, чтобы переставить все её частицы в нужное положение и запустить. Нет такого механизма, чтобы заставить их это сделать нет полной информации, где и как располагались все частицы вселенной, допустим, 25 октября 1917 года. А если уж учесть принцип Гейзенберга, который иначе называют принципом неопределённости, задача представляется совсем туманной. Принцип Гейзенберга гласит, что мы принципиально никогда не можем знать одновременно и импульс, скорость, и координату частицы. Ну, а Гейзенберг и ниже. Время – такая же искусственная придумка физиков, как энергия. Ведь энергии тоже не существует. Энергии не существует в чистом виде. Есть энергия. Движение, воспринимаемое как мера кинетической энергии. Есть высота подъёма тела, воспринимаемая как потенциальная энергия. Есть электромагнитное излучение, которое физики иногда действительно обзывают энергией, но это лишь фигура речи, такая же как э, чайник закипел. Чайник ведь не кипит. Кипит вода в чайнике. Просто после того, как Эйнштейн написал свою великую формулу E равно mc квадрат, стали говорить, будто наука установила связь между энергией и массой. На самом деле, с помощью Эйнштейновской формулы стало возможно выразить любую энергию в единицах массы, килограммах, а любую массу в единицах энергии, джоулях не более. А в физическом смысле формула установила связь между веществом и излучением. Излучение – это не энергия. Излучение – это материя. Материя имеет три ипостаси – вещество, поле, вакуум. А фикцию энергии физики придумали для обсчета процессов. И так к ней привыкли, что стали уже воспринимать как нечто самостоятельно существующее.